чем плохо. По истечении четверти часа стало ясно, что в баньоль де Лорне мне больше заняться нечем. Но и возвращаться утром в Париж было, на мой взгляд, рискованно. Барьер 24 декабря взят, но впереди маячило 31. -е. Тоже мало не покажется, если верить доктору Азоту. В прошлое погружаешься постепенно, но, начав в него погружаться, кажется, уже увязаешь в нем с головой, да так, что краев не видно. В течение нескольких лет после моего посещения Эмерик еще иногда проявлялся, но в основном, чтобы сообщить о рождении детей. Сначала Анн-Мари, потом три года спустя Сегулен. Он ни разу не заговорил со мной о положении дел на ферме, из чего я заключил, что оно не стало лучше, а то и ухудшилось. У людей определенного культурного уровня отсутствие новостей неминуемо плохая новость. Возможно, я сам принадлежал к злополучному подвиду людей определенного культурного уровня. Мои первые мейлы после знакомства с Камиллой были полны энтузиазма но о нашем разрыве я ни словом не обмолвился. Вскоре мы и вовсе перестали общаться. Сайт выпускников Агро был теперь доступен в интернете, и, судя по всему, в жизни Эмерика мало что изменилось. Он занимался все тем же, на том же месте. Его электронный адрес и номер телефона остались прежними. Но стоило мне услышать его голос, усталый и тягучий, Казалось, он с трудом добирается до конца фразы. Как я понял, что что-то все-таки изменилось. Конечно, я могу заехать в любой момент, хоть сегодня вечером, и пожить у него нет проблем. Правда, условия в замке уже не те, что раньше. В общем, он мне все объяснит при встрече. Из баньоль де Лорна в канвиль ля Из департамента Орн в Манше я ехал медленно, очень медленно, по пустынным, утопающим в дымке проселочным дорогам. Не надо забывать, что было 25 декабря. Я довольно часто останавливался, пытаясь сообразить, что я здесь делаю. Но мне это плохо удавалось. Клочья тумана скользили над пастбищами, где не заметил ни одной коровы. Полагаю, мое путешествие можно было бы охарактеризовать как поэтическое, но от этого слова неожиданно повеяло досадной легковесностью и угасанием. Хотя я прекрасно понимал, сидя в приятном тепле, идущем из печки, за рулем своего Мерседеса, с уютным урчанием катившего по легким дорогам, что трагическую поэзию тоже еще никто не отменял. Со времени моего последнего посещения замка Лонт, десятка-полтора лет тому назад, никаких видимых следов разрушения не появилось. Внутри другое дело. Когда-то уютный обеденный зал превратился в нечто вроде мрачной кладовки, грязной и вонючей. На полу валялись упаковки ветчины и банки канеллони в томатном соусе. «Жратвы у меня нет», — сказал Эмирик вместо приветствия. «У меня есть одна колбаска», — ответил я. Так после долгой разлуки произошла моя встреча с тем, кто был когда-то и по-прежнему оставался, в каком-то смысле, но скорее по умолчанию, моим лучшим другом. «Что-нибудь выпьешь?» — продолжал он. «Вот с этим у него было явно все в порядке. Когда я вошел...» Он уже допивал бутылку зубровки. Я же предпочел шабли. Выпивая, он был поглощен смазкой и сборкой огнестрельного оружия, в котором я, насмотревшись телесериалов, узнал автомат. Это Шмайсер С4. Калибр 223 Ремингтон, зачем-то уточнил он. Чтобы немножко разрядить атмосферу, я отрезал несколько кружков колбасы. Внешне эмерик изменился. Лицо его огрубело и покрылось красными прожилками. Но больше всего меня напугал его взгляд. Пустой, безжизненный взгляд, который, казалось, невозможно отвлечь. Разве что на пару секунд от созерцания пустоты. Я подумал, что задавать ему вопросы бессмысленно. Главное, я уже и так понял, но все-таки надо было хотя бы попытаться завязать разговор. Наше упорное молчание уже давило на нервы. Бесконечно подливая себе «он водки, я вина», мы, два вымотанных мужика под пятьдесят, клевали носом. «Завтра поговорим», — заключил, наконец, Эмерик положив таким образом конец моим терзанием. Он ехал впереди, показывая дорогу за рулем пикапа Nissan Navara. Я следовал за ним по узкой ухабистой тропе. Мы еле помещались на ней, и колючие ветки кустарников хлестали по кузову. Проехав так пять километров, он выключил двигатели и вышел. Я присоединился к нему. Мы стояли на краю просторного полукруглого амфитеатра. Его поросшие травой склоны полого спускались к океану. Вдали в свете полной луны блестели волны, но домики, разбросанные в сотни метров друг от друга, можно было различить с трудом.